Глава 47. Дарси. Слабость овладела мной, и тьма заволокла зрение, когда я опустилась на колени рядом с Орионом и его сестрой. Нам нужно было двигаться, нужно было придумать, как доставить ее в безопасное место. Нам нужно было восстановить магию и найти место, где она сможет отдохнуть. Тебе нужно поесть, мягко сказал Орион, приподнимая подбородок Клары. Ее клыки были обнажены, дыхание прерывистое, зрачки расширены. У меня не осталось магии, чтобы отдать тебе. Его брови нахмурились, словно он подвел ее. Лэнс, произнесла она с призрачной улыбкой, Ты всегда был так добр ко мне, ты моя сестра, ответил он так, словно это был единственный аргумент, который имел значение, и я полностью его поняла. Давайте поднимем ее, мягко сказала я, вставая на ноги, пошатываясь под тяжестью собственного тела. Внутри меня разливалась пустота, не похожая ни на что, что я когда-либо чувствовала. Я попыталась призвать своего феникса, но создание моста отняло у меня все. Казалось, тени все еще держат меня, сковывая форму ордена и не давая ей вырваться наружу. Орион поднял Клару на руки, вставая тяжело моргая, когда усталость настигла и его. «Опусти меня», — попросила Клара, и Орион нехотя поставил ее на ноги, поддерживая, когда она сжала пальцы ног на ледяном полу. Она сделала несколько шагов назад, подняла голову, глядя на высокий потолок пещеры, потом опустила взгляд на руки. Она вертела их перед собой, разглядывая, и на ее лице читалось недоверие. «Я...» «Действительно здесь?» — выдохнула она. И тихий, полный надежды смешок сорвался с ее губ. Это вызвало у меня улыбку. Облегчение разлилось внутри. «Тебе нужно будет скрываться. Сегодня ты останешься со мной, а завтра я отведу тебя в безопасное место». Орион покачал головой в изумлении. «Не могу поверить, что ты действительно здесь. Это действительно сработало». Клара развернулась на босых пятках, ее плащ теней закружился вокруг нее, как полотно полуночного шелка. Нет, Нет, Лэнс. Лэнс. Ее голос отразился от потолка, и на мгновение ее тело стало почти прозрачным. Я должна завершить заклинание. Тени удерживают меня здесь пока что, но это ненадолго. Откуда ты знаешь? спросила Орион, и мое сердце забилось сильнее когда я перевела взгляд с одного на другого. «Они говорят со мной, рассказывают всякое», сказала она. В ее глазах сверкала тьма, опустившая в ней корни. Орион метнул на меня взгляд, молча говоря, что нам нужно увести ее отсюда. Ему нужно будет восстановить магию и попытаться взять под контроль тени, живущие в ней, потому что было очевидно, что они все еще владеют ею. Когда, Когда я вошла я в, них, в них, я потеряла потерял все, прошептала Клара. Ее лицо внезапно стало холодным и испуганным, словно ее унесло в какое-то воспоминание. Глаза Клары впились в брата с обвинением, и я сделала осторожный шаг к нему. Каждая капля крови из моих вен была отдана тьме, чтобы перенести меня между мирами. «И оставить и гнить. гнить в мире теней», — сказала Клара ледяным тоном. Ее верхняя губа приподнялась, обнажая клыки, и у меня по спине пробежал инстинктивный холодок. «Я и думала, я ты придешь со, со мной, но, но ты, ты так и, так так и не пришел. «Я думал, ты умерла», — с отчаянием произнес Орион. «От тебя ничего не осталось». Потому что меня там не было, выдохнула она, задыхаясь. Я ушла в звездную пыль. Как ты мог ни разу не подумать, чтобы искать меня? Я не знал, прошептал Рион в ужасе от мысли, что так подвел ее. Вся та кровь, что я потеряла, она до сих пор не вернулась. Прошептала Клара, опускаясь и поднимая истощающий кинжал с пола. Меня пронзил страх, и я подняла руки, хотя в венах не оставалось магии. Клара провела лезвием кинжала по руке. Кожа разошлась, но кровь не выступила. «Я всего лишь сосуд для теней». прохрипела она, и тьма заполнила ее глаза, унося с собой весь свет. «Лэнс?» Прошептала я с предупреждением, когда волосы на затылке встали дыбом. «Твои вены полны нашей крови, и я хочу ее вернуть!» Закричала она, метнувшись к нему с вампирской скоростью. «Нет!» Закричала я, когда ее зубы вонзились в его шею. «Остановись!» Он пытался сопротивляться, но был слишком слаб, и они рухнули на пол клубком конечностей. «Клара, остановись!» Умолял он, пока она вонзала когти в его руки и рвала плоть, как голодное животное. Я закричала, в тревоге бросаясь на нее и хватая за плечи, умоляя мою магию помочь мне. Она схватила меня за шею сзади, а затем метнула с вампирской силы, швырнув меня через всю пещеру. Моя спина ударилась о каменную стену, и я вскрикнула, когда рухнула на землю. Джинсы порвались, и колени разбились в кровь. «Лэнс!» Закричала я в отчаянии, поднимаясь на ноги и бросаясь к ним так быстро, как только могла. «Держись подальше, Дарси!» Прохрипел Орион, но я и не думала его слушаться. Клара прижимала его к земле. Ее спина выгнулась, как у зверя, пока она пила и пила из него. Он уже был достаточно бледен. Отталкивал ее за плечи, но укус лишал его сил. А тени подпитывали ее мышцы, давая ей мощь. Паника разрывала меня на части, пока я неслась к ней. Мой феникс шевелился, но этого было недостаточно. Я звала Тени, но, казалось, все они подчинялись только ей, отказывая слушаться меня. Я снова бросилась на нее, нанося беспорядочные удары и дергая ее за волосы. Она поймала мою руку, швырнула меня на твердые камни рядом с Орионом и вцепилась острыми когтями мне в горло, удерживая на месте. Я билась изо всех сил, царапая ее руку, пока она продолжала вырывать у Ориона жизнь глоток за глотком. «Прекрати!» Ужас прожигал дыру в груди, когда он обмяк под ней. Она резко поднялась, отпуская нас обоих, и уставилась на меня сверху вниз. Кровь стекала по ее подбородку. Истощающий кинжал был сжат в ее руке, пропитанной кровью, которая капала мне на обувь. «Нет!» Хрипло выдохнула я, переворачиваясь, лихорадочно ощупывая Ориона. Страх накрыл меня, когда пальцы стали липкими и горячими. Я торопливо расстегнула его куртку. Слезы застилали взгляд, когда я прижала обе руки к зияющей ране на его животе, надавив изо всех сил. Его глаза закрылись, и мое сердце ухнуло в пустоту. Когда правда обрушилась на меня, она его ударила. Она, блядь, ударила его. Прежде чем я успела даже попытаться остановить ее, Клара зашипела, как змея, и вылетела из пещеры с вампирской скоростью. Тьма клубилась вокруг нее, и она исчезла в снежной буре, словно призрак. Паника разорвала мое сердце в клочья, пока я склонялась над Арионом, обхватывая его щеку окровавленными пальцами и тряся его. «Проснись!» «Нам нужно позвать на помощь!» Голос дрожал так сильно, что слова едва выходили. Его глаза приоткрылись, и я сильнее прижала руки к ране. «Вставай!» — умоляла я. Слезы стекали по моим щекам. Он застонал от боли, и я отпустила его, дрожа с головы до ног. «Я должна пойти за кем-нибудь!» Сказала я, стараясь звучать храбрее, чем чувствовала, хотя мое сердце раскалывалось надвое. «Останься!» Выдохнул он. Его рука сомкнулась на моем запястье, удерживая меня. Голубок. Нет. Перебила я, качая головой, зная, что он собирается сказать. «Не смей сдаваться! Я приведу помощь!» Я попыталась подняться, но он сжал мою руку сильнее с отчаянной нуждой. «Пожалуйста». прохрипел он. «Я хочу, чтобы последним, что я увижу, была ты». «Не говори так!» всхлипнула я. Кровь текла сквозь мои пальцы. «Ты выйдешь отсюда!» Лэнсарион. ты не умрешь вот так, в какой-то темной пещере!» «Ты нужен мне!» Меня пронзил громкий всхлип, когда он поднял вторую руку и коснулся моего лица, убирая прядь голубых волос за ухо. Принятие в его глазах было невыносимым, и я отвергла его всем своим существом. «Ты должна противостоять Лайнало. Ты должна работать с наследниками». Он поморщился, когда боль пронзила его, и я уронила свой лоб на его, желая, чтобы я могла перелить в него свою силу. «Я знаю, что ты справишься, Голубок». «Пожалуйста, перестань», — взмолилась я. «Ты не умрешь!» Ты сделала последние несколько месяцев самыми счастливыми в моей жизни Дарси Вега. Прости, что был мудаком, когда мы впервые встретились. Самое большое сожаление в моей жизни он сильно закашлялся, и кровь потекла из его рта, заставив мое сердце почти остановиться. Паника пронзила меня. Я быстро вытерла кровь с его губ, отказываясь верить, что это конец. Что я должна его отпустить. Что звезды действительно заберут его у меня. Шшш, Не надо, пожалуйста. Не надо. Я всхлипнула, прижимая свои губы к его и чувствуя только вкус крови и корицы. Ты была так нужна мне, ты даже не представляешь. Его голос затихал, когда он прижал меня назад И вгляделся в мое лицо, словно запоминал его Теперь Солярия нуждается в тебе, как в их королеве Пообещай, что ты заявишь свои права на трон Раздели его с Дариусом Он не такой, как его отец Его рука упала с моего лица, будто он больше не мог держать ее там «Пообещай». И взгляд в его глазах заставил меня уступить. «Я обещаю, но ты тоже будешь там. Ты нужен Дариусу, ты нужен мне!» «Ты не нуждаешься во мне, красавица. Я всегда был дерьмовым учителем», — сказал он, делая хриплый вдох, который пробрал меня до костей. Я покачала головой, вытирая слезы, вцепившись в него. Отвергая возможность того, что действительно теряю его Я люблю тебя Схлипнула я и возненавидела себя за то, что сказала это Потому что это прозвучало как прощание Его губы дрогнули в уголке А затем он затих Его глаза закрылись И это потрясло самую основу моей души Я отрисла его в отчаянии Мои слезы стекали на него, пока я молила звезды, пытаясь заключить сделку с чем угодно, отдав все, что у меня было, лишь бы вернуть его ко мне. Мы должны были быть вместе, всегда. Я дала клятву сражаться за него, чего бы ни стоило быть друг с другом. Я сделала дрожащий поцелуй на его лоб, сжала его руку и поклялась не сдаваться. «Я никогда, никогда не сдамся, никогда не откажусь от нас». Нам было предназначено быть вместе. И смерть не будет иметь права голоса. Я сняла свою куртку, подложила ее под него и завязала рукава вокруг его талии так туго, как только могла, чтобы попытаться остановить кровотечение. Затем я выбежала из пещеры, крича в небо, пока его кровь стекала с моих рук и впитывалась в мою одежду, оставляя на моей коже запах металла и смерти. «Помогите!» – кричала я, пока мое горло не осипло. «Помогите мне!» Мой феникс встрепенулся, и я заставила его подняться, втаскивая его силу в свои вены, пока тени сдвигались достаточно, чтобы освободить его. Я подняла руки к небу и метнула огонь в небеса. Огромная линия багрянового и сапфирового зажгла весь утес в срочном и величественном сиянии. «Мне нужна помощь!»